Господин Лекёр и в самом деле имел основания беспокоиться. Балит упал в 10 метрах от крайнего выступа скалы на пологе и скат, соединяющий эту часть скалы с островом. Так как радиус его равнялся 50 метрам, как совершенно правильно определила Гринвичская обсерватория, он выступал на 45 метров над бездной. Огромная масса металла, размягчённая жарой и сброшенная с высоты, обтекла, если можно так выразиться, вертикальную скалу и значительной своей частью беспомощно свисала почти до самой воды. Но другая часть, буквально влипшая в скалистую почву, удерживала всю глыбу в таком положении над океаном. Одно было ясно: раз метеор не падал вниз, Значит, он находился в равновесии. Но равновесие это казалось малоустойчивым. И были все основания опасаться, что малейшего толчка окажется достаточным, чтобы весь этот сказочный клад рухнул в бездну. Стоило ему прокатиться по склону, и ничто уже его не остановит. Он не звергнется в море, которое сомкнёт над ним свои воды. Тем больше оснований торопиться. Внезапно подумал господин Лекёр, приходя в себя: безумие терять время на какое-то глупое созерцание в ущерб своим насущным интересам. Не теряя больше ни минуты, Лекёр обошёл сторожку с другой стороны и поднял французский флаг на заранее приготовленный шест. Шест этот был достаточно высок, чтобы флаг был виден с кораблей, стоявших на рейде в Уперневике. Мы уже знаем, что сигнал этот был замечен и понят. Атлантик немедленно вышел в море, направляясь к ближайшему телеграфному посту. Отсюда в адрес банковского дома Раберликёра на улице Дюров в Париже полетит телеграмма, составленная в условных выражениях. В переводе на обычный язык там было сказано: "Болит, упал. Продавайте". В Париже поспешат выполнить распоряжение. И господин Лекёр, игравший наверняка, загребёт огромную сумму. Когда о падении будут получены официальные известия, акции золотых приисков окончательно упадут в цене. Господин Лекёр тогда скупит их на очень выгодных условиях. Дело, в общем, отличное, чем бы оно ни кончилось, и господин Лекёр наживёт на нём немало миллионов. Зеферин Кердаль, не имевший представления о подобных комбинациях, продолжал стоять, поглощённый лицезрением золотого шара, когда внезапно услышал громкий шум голосов. Обернувшись, он увидел толпу туристов, которая с господином Шнаком во главе прорвалась на его территорию. Вот этот чёрт возьми, было совершенно нетерпимо. Шердаль приобрёл участок, чтобы быть самому у себя хозяином. И его до глубины души возмутила такая беззастенчивость. Быстрым шагом направился он навстречу ворвавшимся. Делегат Гренландии сам пошёл ему навстречу. "Как могло случиться судари?" обратился к нему Шердаль, "что вы вторглись ко мне? Разве вы не видели надписи?" Прошу сударь прощения, учтиво ответил господин Шнак. Мы, конечно, видели объявление, но мы подумали, что будет извинительно при таких исключительных обстоятельствах нарушить общепринятые правила. Исключительные обстоятельства, с искренним удивлением переспросил Ксердаль. О каких исключительных обстоятельствах вы говорите? Лицо господина Шнака выразило крайнее недоумение. Исключительные обстоятельства, повторил он, Неужели же мне придётся довести до вашего сведения, что Остонский баллид только что свалился на этот остров? Я знаю это, заявил Ксердаль, но в этом нет ничего особенного. Падение баллида вещь самая обычная. Не тогда, когда баллид золотой. Золотой или какой-нибудь другой, баллид остаётся баллидом. Все эти господа, ответил господин Шнак, указывая на толпу туристов, из которых никто не понимал, о чём идёт речь. Придерживаются и нового мнения. Все эти люди съехались сюда только для того, чтобы присутствовать при падении Остемского болида. Согласитесь, что обидно было бы совершить такое путешествие и быть вынужденными остановиться перед какой-то проволочной оградой. Вы, пожалуй, правы, заметил Ксердаль, склонный к уступчивости. Дело уже как будто налаживалось, как вдруг господин Шнак имел неосторожность добавить несколько слов. «Что касается меня», — заявил он, — «то я тем менее мог позволить себе остановиться перед вашей оградой, и эта ограда препятствовала выполнению миссии, официально возложенной на меня. И эта миссия заключается в том, чтобы от имени Гренландии, которую я представляю, вступить во владение болидом». Ксердаль встрепенулся. «Вступить во владение болидом», — воскликнул он. «Да вы просто с ума сошли, сударь мой». «Хотел бы я знать, почему», — обиженным тоном заметил господин Шнак. «Болид упал на гренландской территории и принадлежит гренландскому государству, раз он никому другому не принадлежит». «Что ни слова, то недоразумение», — запротестовал Ксердаль, в котором нарастало раздражение. «Во-первых...» Болит упал не на Гренландской территории, а на моей собственной. Раз Гренландия продала мне этот участок за наличный расчёт. Далее, Болит принадлежит одному лицу, и это лицо я. Вы, совершенно верно, я. По какому праву? По любому праву, сударь. Если бы не я, Болит продолжал бы носиться в пространстве, откуда хоть вы и представитель Гренландии, вам было бы его не достать. «Как же он не мой, раз он находится на моей земле!» «И это я, именно я, заставил его сюда упасть!» «Что вы сказали?» – переспросил господин Шнак. «Я сказал, что это я заставил его сюда упасть!» «Да кроме того, ведь я счел нужным поставить об этом в известность международную конференцию, которая, как говорят, собралась в Вашингтоне. Полагаю, что моя телеграмма заставила конференцию прервать свою работу». Господин Шнак с сомнением глядел на своего собеседника. С кем он имел дело? С шутником или с сумасшедшим? «Сударь», — произнес он, — «я участвовал в работах Международной конференции и должен заявить вам, что она продолжала заседать, когда я выезжал из Вашингтона. Должен также сообщить, что ни о какой вашей телеграмме там не было и речи». Господин Шнак был вполне искренен. Несколько тугой на ухо, он не разобрал ни слова, когда телеграмму читали. Как это делается во всех уважающих себя парламентах под адский шум частных разговоров. И всё же телеграмма мною была отправлена, твердил Ксердаль, начинавший уже гречиться. Дошла ли она по назначению или нет, это ничего не меняет в моих правах. В ваших правах, произнёс господин Шнак, которого неожиданный спор также начал выводить из терпения. «Неужели вы и всерьез осмеливаетесь заявлять какие-то права на Болит?» «Еще бы!» «Постесняюсь!» Сырой не воскликнул Ксердаль. «Болит ценностью в 6 триллионов франков!» «Да что же из этого!» «Хоть бы он стоил 300 тысяч миллионов миллиардов биллионов триллионов, это не помешало бы ему принадлежать мне!» «Вам?» «Шутить изволите!» чтобы одному человеку принадлежало больше золота, чем всем остальным людям на земле вместе взятым, это было бы недопустимо. Не знаю, допустимо или недопустимо, заорал Зефиренг Сердаль в бешенстве. Я знаю только одно: балит принадлежит мне. А это мы ещё посмотрим, сухо оборвал его господин Шнак. А пока что потерпите и позвольте нам продолжать путь. Произнеся эти слова, делегат слегка коснулся полей своей шляпы и проводник подчиняясь его знаку, двинулся вперед. Господин Шнак последовал за ним, а все три тысячи туристов двинулись следом за господином Шнаком. Зефирен Ксердаль, расставив длинные ноги, глядел на проходивших мимо него людей, которые, казалось, даже не замечали его. Возмущению его не было границ. Ворваться к нему без разрешения и вести себя здесь словно в завоеванной стране. оспаривать его права. Этому не было названия. Но что можно было предпринять против такой толпы? Ему оставалось только, когда последний из ворвавшихся прошёл мимо него, отступить к своей сторожке. Но если он и был побеждён, то убеждён не был. По дороге он дал волю накопившейся злобе. Свинство, просто свинство, вопил он, размахивая руками, как семафор. Паупа между тем спешила вслед за проводником. Туземец, дойдя до начала мыса, которым заканчивался остров, остановился. И идти дальше не было возможности. Господин Шнак и Орф первыми догнали его. Потом подоспели Форсайт и Гюделсон, Фрэнсис и Дженни Амикрон, Сет Стэнфорд и Аркадий Окер. А затем и вся масса любопытных которые пароходы высадили на побережье Баффинова залива. Да, двигаться дальше было невозможно. Жара, становившаяся нестерпимой, не позволяла сделать дальше ни шагу. Впрочем, шаг этот был бы излишним. На расстоянии меньше 400 м двигался золотой шар, и все, кому было угодно, могли любоваться им. Как любовались им час назад Зефирен Ксердель и господин Лекёр. Метеор не сиял, как тогда, когда чертил в пространстве свою орбиту. Он сверкал настолько ослепительно, что глазам трудно было переносить его блеск. Одно можно сказать: золотой шар был неуловим, когда носился в поднебесье, и продолжал оставаться таким же недоступным и теперь, когда покоился на земле. Берег в этом месте закруглялся, образуя подобие уступа, в скалу вроде тех, которые на местном наречии называются Уналяк. Опускаясь к морю, этот уступ заканчивался скалой, вертикально поднимавшейся метров на 30 над уровнем моря. На самый край этой площадки и свалился болид. Чуть-чуть правее, и он погрузился бы в бездну, куда уходило подножье скалы. Да, невольно прошептал Фрэнсис Гордон. О каких-нибудь 20 шагов, и он был бы на дне. Откуда ему так-то легко было бы вытянуть, добавила миссис Аркади Вокер. Да и господин Шнак ещё не завладел им, заметил мистер Сет Стэнфорд. Не так-то просто будет гренландскому правительству упрятать его в свою кассу. Так-то оно так, но рано или поздно болит всё же ему достанется. Нужно только запастись терпением. Лишь бы он остыл. А при арктической зиме долго ждать этого не придётся. Мистер Дин Форсайт и доктор Сидни Гюддерсон стояли неподвижно, словно загипнотизированные золотой глыбой, которая обжигала им глаза. Оба попытались было проскочить вперед, и оба вынуждены были отступить, так же, как и нетерпеливый омикрон, который чуть было не оказался зажаренным, словно ростбев. Даже и на расстоянии 400 метров температура достигала 50 градусов, и жар, распространяясь от метеора, затруднял дыхание. Но в конце-то концов он здесь. Он покоится на поверхности острова. Он не лежит на дне морском, не пропал для всех. Он находится в руках этой счастливой Гренландии. Ждать, остаётся только ждать. Вот что твердили любопытные, которых удушливая жара заставила остановиться у поворота. Ждать. Но сколько времени? А вдруг болит месяц, а то и два, не поддавшись охлаждению. Глыбы металла нагреты до подобной температуры, могут очень долго оставаться раскаленными. Это случалось и с метеоритами гораздо меньшего размера. Прошло три часа, но никому и в голову не приходило двинуться с места. Неужели эти люди собирались ждать, пока можно будет приблизиться к болиду? Но ведь это произойдет не сегодня и не завтра. Остается лишь разбить лагерь, запастись пищей или же вернуться на корабли. Мистер Стэнфорд. произнесла миссис Аркадия Вокер. Думаете ли вы, что нескольких часов будет достаточно для охлаждения болида? Ни нескольких часов, ни нескольких дней, миссис Вокер. В таком случае я вернусь на пароход. А если будет необходимо, приду сюда позже. Вы совершенно правы, ответил мистер Стэнфорд. Следуя вашему примеру, я вернусь на мозик. Час завтрака, полагаю, уже пробил. Такое решение было самым правильным. Но Францису Гордону и Джинни не удалось склонить мистера Форсайта и доктора Гюддлсона последовать доброму совету. Толпа постепенно редела. Господин Шнак последним решился вернуться в посёлок Уперньвик. Но оба маниака упорно не желали расстаться со своим мётёром. Папа, идёте вы или нет? В десятый раз спросил у Дженни около 2 часов дня. Вместо ответа доктор Гюддильсон сделал несколько шагов по направлению к метеору, но вынужден был поспешно отступить. Казалось, он приблизился к огромной топке. Мистеру Дино Форсайту, который сунулся было вслед за ним, пришлось столь же быстро отбежать назад. Послушайте, дядя В свою очередь заговорил Фрэнсис Гордон. Послушайте и вы, мистер Гюдделсон. Давно пора вернуться на параход. Болит чёрт возьми, сейчас уже никуда не убежит. Как бы вы ни пожирали его глазами, вы от этого не будете сыты. Но все усилия были напрасны. Только вечером, почти падая с ног от голода и усталости, они наконец решили уйти, с твёрдым намерением вернуться завтра утром. И они действительно явились рано утром, но столкнулись с полусотней вооружённых людей. Весь состав гренландской армии, которым была поручена охрана драгоценного метеора, против кого правительство считало нужным принимать такие меры предосторожности. Против Зефиренок Сердаля в таком случае 50 человек было много. Тем более, что болит сам великолепно защищался. Нестерпимый жар, исходивший от него, даже и самых больших смельчаков удерживал на почтчительном расстоянии. Едва ли со вчерашнего дня это расстояние сократилось больше, чем на метр. При таких темпах пройдёт ещё много месяцев, прежде чем господин Шнак будет в состоянии вступить от имени Гренландского правительства во владение этим кладом. Как бы там ни было, охрану сошли нужным организовать. Когда речь идёт о 5.88 миллиардах, осторожность не мешает. По просьбе господина Шнака один из стоявших на рейде военных кораблей был послан, чтобы по телеграфу оповестить весь мир о великом событии. И так не пройдёт и двух суток, как весть о падении болида облетит весь свет. Не нарушит ли это планы господина Лекёра? Ни в какой мере. Яхта Атлантик отошла уже на сутки раньше. И так как она обладала гораздо более быстрым ходом, борткир имел в своём распоряжении 36 часов. Срок вполне достаточный, чтобы успешно завершить финансовую операцию. Если гренландское правительство почувствовало себя спокойным, выставив охрану в 50 человек, то как должна была возрасти его уверенность, когда оно в тот же день после полудня могло удостовериться, что митёр охраняет уже целых 70 человек. В полдень в гавани у Пернивека бросил якорь крейсер. На гафеле развевался звёздный флаг Соединённых Штатов Америки. Едва только был брошен якорь как с крейсера высадилось 20 человек. которые под командой Мичмана расположились лагерем вокруг боида. Узнав об увеличении численности охраны, господин Шнак испытал противоречивые чувства. Хотя он с одной стороны и ощутил удовлетворение от сознания, что драгоценный боид так старательно охраняется, всё же эта высадка вооружённых американских моряков на Гренландской территории серьёзно его обеспокоила. Мичман с которым он попытался поговорить, не мог рассеять его смущение. Мичман действовал в соответствии с приказаниями начальства и не считал нужным разбираться в них. Господин Шнак решил на следующий день отправиться со своими сетованиями на крейсер. Но когда он собрался осуществить своё намерение, то столкнулся уже с двойной задачей. За ночь успел подойти второй крейсер. На этот раз английский. Командир, узнав, что падение метеора уже свершившийся факт, шёл необходимым, по примеру своего американского коллеги, также высадить 20 матросов. И эти матросы под командой второго мичмана быстрым шагом направились к северо-западной оконечности острова. Господин Шнак растерялся. Что всё это должно было означать? Растерянность его возрастала с каждым часом. Днём было сообщено о приближении третьего крейсера под трёхцветным флагом. А 2 часа спустя 20 французских моряков под командой лейтенанта встали в карауле возле Метеора. Положение явно осложнялось. В ночь с 21 на 22 прибыл русский крейсер, четвёртый по счёту. Но это было ещё не всё. 22-го появился японский корабль А дальше один за другим итальянский и немецкий. На следующий день, 23 августа, подошли аргентинский крейсер и испанский. А за ними чилийское военное судно. За которым почти непосредственно следовали два других португальский крейсер и голландский. 25 августа перед уперневиком уже стояло 16 военных кораблей, среди которых Атлантик Никем не замеченный, скромно занял своё прежнее место. Целая международная экспедиция, подобную которой никогда не приходилось видеть в этих полярных водах. И так как каждый из этих кораблей высадил по 20 человек под командой офицера, то уже 320 солдат и 16 офицеров всех национальностей попирали гренландскую землю, которую не в силах были бы защитить, несмотря на всё своё мужество. 50 гренландских солдат